Колонисты быстро научились пользоваться лестницей. Все они были сильными и ловкими, и Пенкроф, привыкший карабкаться по вантам, преподал им несколько практических уроков. Топ тоже нуждался в обучении. Бедное животное не было приспособлено для лазания по веревочным лестницам, но Пенкроф так усердно занимался с собакой, что Топ смог самостоятельно, без посторонней помощи, также быстро и проворно подниматься и спускаться по лестнице,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 Квартирой на пятом этаже под антресолями. Глава двадцатая. Дождливое время года. Вопрос об одежде. Охота на тюленей. Свечной завод. Внутренняя отделка гранитного дворца. Два мостика. Возвращение с устричной отмели. Что нашел Герберт у себя в кармане? Зимний сезон наступил в июле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 вид на море, беседы о будущем Тихого океана, непрестанная работа инфузорий, будущее земного шара, охота, болото казарок. С этой минуты не проходило и дня без того, чтобы Пенкроф не отправлялся взглянуть на местечко, которое он самым серьезным видом называл своим «хлебным полем» и горе-насекомым, которые вздумали бы туда забраться.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 На ясном небе не было ни одного облачка, как это бывает во время продолжительных холодов. Но Сайра Смит и его товарищи, разгоряченные ходьбой, почти не чувствовали холода. К тому же не было ветра, а при этом условии низкая температура переносится легче. Яркое, но почти негреющее солнце выплывало из-за синеющей глади океана, купаясь в волнах на горизонте. Благодаря полному штилю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 Появятся новые континенты, которые строят миллиарды миллиардов микроскопических животных даже в эту минуту. «Что это за каменщики?» – спросил Пенкрофт. «Коралловые полипы», – ответил Сайрис Смит. «Непрерывному труду этих микроскопических животных обязаны, между прочим, своим существованием остров Клермон-Тонер, все атоллы и бесчисленное множество коралловых островов и островков, разбросанных по Тихому океану».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 Опять пересекли реку Милосердия по ледяному мосту. В 8 часов вечера они были уже дома, в гранитном дворце. Глава 22. Западни лисицы, пикари, северо-западный ветер, снежная буря, корзинщики, самые сильные морозы, кристаллизация кленового сахара, таинственный колодец.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 Растоявший несколько дней кленовый сок делался белее и становился густым, как сироп.